Ну вот, после знакомства с четвёртой, вероятно, наиболее спорной, наиболее неожиданной частью путешествий Гулливера, мы можем лишний раз напомнить себе о жизни и воззрении Джонатана Свифта, выдающегося, наверное, лучшего, во всяком случае, британского нравописателя и сатирика XVIII столетия. Я думаю, что из прозаиков... XVIII века наибольшее значение для дальнейшей мировой прозы имели трое. Фильдинг, с которого начался эпический, частью плутовской, частью нравоописательной, частью семейный роман До совершенства, доведенный Диккенсом. Стерн, с которого началась модернистская проза «Свободная», отягощённые вещественными отступлениями, они имеющие прямой фабулы, и Свифт, который ни много ни мало предложил новый взгляд на человека. по настоящему и Свифта, и Фильзинга, и Стерна оценил только XX век. Применительно к Свифту именно потому, что глубочайший свифтовский скепсис относительно человеческой природы именно в XX столетии нашел э, больше всего, Подтверждений. Судьба Свифта отчасти, может быть, сродни судьбе наследия Баха, который тоже современниками толком не был понят, служил в соборе святого Фомы, а Свифт прослужил значительную часть жизни в Дублине настоятелем собора святого Патрика, Писал для себя, и Бах, и Свифт это совершенно очевидно. Сводили они счёты с личными демонами и порывались к личному совершенству. Никто из современников, разумеется, свифтовскую радикальность оценить не мог. При том, что Свифт был чрезвычайно популярным писателем. Но оценили в нем как, собственно, оценили в нем и марксисты впоследствии, такую себе социальную сатиру. И не подозревали эти люди о том, что Свифт на самом деле подвергает осмеянию сам проект человека. А именно на могиле Свифта, читаемый им самим приготовленный эпитафию, здесь лежит свив, чье сердце больше не содрогается от негодования. «For liberty was all his cry», пишет он в той же эпитафии, весь его вой, весь его вопль был о свободе, но эта свобода, опять-таки, не только социальная, и, разумеется, та критика судейского сословия или скажем, излишеств и коррупции, по нынешнему говоря, которые так много в свифтовских сочинениях и которые делают его таким дублинским Навальным своего времени, конечно, это не самое ценное, что там содержится. Путешествия Гулливера имеют целью новый взгляд на человека. Надо сказать, что Свифт, Действительно, очень радикальный сатирик. Кому другому пришла бы в голову идея памфлета о том, что следовало бы детей употреблять в пищу в многодетных семьях, потому что иначе им все равно не выжить, а так, по крайней мере, все будут прокормлены. Он действительно как-то не очень заботился о читательском самочувствии, о проблемах художественного так-то. Но самое радикальное, что он написал, это упомянутые «Путешествия Гулливера», в которых человек подвергнут, если угодно, троякому унижению. Сначала он представлен Гульвером в стране лилипутов, то есть поставлен на фоне... Мельчайших персонажей в «Лилипутах», которые, кстати говоря, они довольно мудры по-своему, по-лилипутски, даже есть у них государственные установления, которые заслуживают внимания, но в сущности это обыватели, и, конечно, Свифт всю жизнь прожил Гулливером среди крошечных людей, по большей части его не понимавших и далеко ему неравных, это такая Попытка сатиры на положение сверхчеловека, такой жук в муравейнике, это лекарство от гордыни, потому что никакой заслуги Гулливера в том, что он огромен на липутском фоне, нет. Ну и, разумеется, эта сатира подчеркивает ничтожность королевского двора и любых привилегий, не конкретного, опять же, британского королевского двора, а ничтожность, миниатюрность любых претензий человека быть чем-то на фоне жизни, смерти масштабных культурных вопросов, последних вопросов. Все это, все попытки человека ставить себя над себе подобными, все э, крошечные ритуалы этикеты преимущества Лилипутского двора, все это совершенно ничтожно. Стоит взглянуть на это даже просто с нормальной человеческой точки зрения. Бульвер в стране великанов — это уже еще одно испытание человека на ничтожность, потому что э, опять-таки среди великанов великанов, неважно, духа или брюха, он совершенно ничтожен. Кстати говоря, Свифт э, рассматривает, как великанов, вот в этой второй части, далеко не только сверхлюдей. Он хочет подчеркнуть жалкость, беспомощность обычного человеческого существа, не обязательно на фоне гигантов ума или духа. Он подчеркивает э, изначальную беспомощность человека в мире, лупутяне замечательная сатира летающие острова это гениальные метафоры бесконечно оторванных от жизни академии духовных вождей, деятелей культуры, правительства. Именно там, в сущности, исток замечательной этой фразы Данели из Кензадза. Правительство живет на другой планете. Вот эти летающие острова, на которых живет элита, неважно, духовное, культурное, социальные это опять-таки не вопрос. Эти летающие острова – замечательная метафора разрыва человеческого общества, которое впоследствии отзовется у Элса, таким страшным развитием человечества под в сущности, уже никак не пересекающимся веткам. Наверное, Уэллс один из самых вдумчивых читателей Свифта и прямых его наследников, уж точно самый влиятельный британец в литературе XX столетия. А, соответственно, четвертая часть, которая изображает путешествие Гулливера в страну мыслящих лошадей, Это наиболее радикальная критика человечества как проекта. Причем Свифт, вот что самое удивительное, это не метафора, не гипербол, он действительно так думал. Он действительно, в отличие от большинства деятелей просвещения, считал, что человек задуман как проект чрезвычайно неудачный в силу двух вещей. Во-первых, в силу того, что для человеческого сообщества, увы, Неравенство абсолютно естественно, равенство невозможно. Люди рождаются неравными, и неравны они ни по таланту, ни по статусу, и в любой самой идеальной системе они будут разделяться, как еху на вожаков и толпу. Это заложено в человеческой природе, с этим невозможно поспорить. И второе, что больше всего вызывает, собственно, гнев и содрогание у Гулливера и у Свифта, можно их, я думаю, здесь вполне отождествить, то, что Гулливер — это как раз человек вообще. Но э, здесь, э, к сожалению, со Свифтом никак невозможно согласиться, потому что он э, упрекает человека в изначальной склонности к излишеству. Человек весь состоит из жажды излишек. Это не только карточные игры, кутежи, утонченная кухня, на которую работают там, тысячи рабов. Это не только пряности, за которыми посылают корабли в кругосветные путешествия, но это и искусство. А искусство вызывают у Гулливера, читаю, у Свифта такое же презрение. Он такой самый радикальный нигилист, самый прагматический критик. До, до этого и в 20 веке далеко не все последователи Базарова доходили, физики, критикующие лириков, потому что для него в одном ряду с коррупционерами, судьями и чиновниками оказываются и скрипачи и учителя танцев. Для э, Гулливера Все человеческое искусство, утонченность, роскошь – все это для него признаки отвратительности, греховности человеческого рода. И здесь он недвусмысленно возражает Шекспиру самому, который в «Короле Лире» замечательно совершенно вопрошает устами Лира «Сведи к необходимости всю жизнь, и человек сравняется с животным», доказывает Лир свою как раз необходим свою потребность в роскоши в свите в охоте именно к излишеству к избытку Ну, вот то о чем ахматова любила говорить неизвестно юли эта фразу но она часто ее повторяла без необходимого могу без лишнего никогда вот эта возможность обходиться без хлеба но страстно любовь к пирожным, она действительно в человеческой природе, и Свифта она раздражает. Он и хочет, чтобы человек сравнялся с животным. И в качестве животного он приводит в пример самую благородную, как ему кажется, скотину — это лошадь. Конечно, не то, чтобы сам Свифт был страстным лошадником, но, любуясь лошадью, ее благородными пропорциями, ее гармоническим сложением, ее выносливостью, он противопоставляет ее человеку именно потому, что человек ничего не производит, и он очень много потребляет. Впоследствии эту свифтовскую мысль мы находим совершенно дословно. У Толстого в холстомире вообще весьма интересно влияние Свифта на Толстого, именно потому что Толстой ведь на самом деле от людей просвещения отличается довольно сильно. Его, казалось бы, подчеркнутый рационализм, его а, а, совершенно очевидный Руссаизм, его, так сказать, ну, вера в естественного человека. все это никак не означает того, что он, в общем, солидарен с идеей Руссо. Если поставить естественного человека в естественные обстоятельства, то он будет хорош. Нет, он не будет хорош, он изначально греховен, даже в самых естественных обстоятельствах. И вот вам, пожалуйста, финал «Холстомера» который ну наверное одна из самых сильных толстовских концовок и вот что в финале мы можем здесь прочесть и это кстати говоря абсолютно свифтовский финал Через неделю валялись у кирпичного сарая только большой череп и два маслака. Остальное все было растаскано. На лето мужик, собиравший кости, унес и эти маслаки и череп и пустил их в дело. Ходившие по свету, евшие и пившие мертвое тело Серпуховского убрали в землю гораздо после. Ни кожа, ни мяса, ни кости его никуда не пригодились. А как уже двадцать лет всем великую тягость была его ходившее по свету мертвое тело, так и уборка этого тела в землю была только лишним затруднением для людей. Никому же он давно был не нужен, всем уж давно он был в тягость, но все-таки мертвые, хранящие мертвых, нашли нужным одеть это тотчас же загнившее пухлое тело в хороший мундир, в хорошие сапоги, уложить в новый хороший гроб с новыми кисточками на четырех углах, потом положить этот новый гроб в другой свинцовый и свести его в Москву, и там раскопать давнишние людские кости, и именно туда спрятать это гниющую кишащие червями тело в новом мундире и вычиненных сапогах и засыпать все землей что мы здесь видим прежде всего, глубочайшее отвращение к человеку серпуховской дурной человек но он все же человек а вот сама антропологическая антологическая природа человека она не вызывает у Толстого ни малейшей солидарности. Он, вот, собственно, Тургенев и сказал ему как-то в прошлой жизни, вы были лошадью. Может быть, он и хотел бы всю жизнь быть лошадью, потому что только животные у Толстого не лгут. Собака ласка не лжет, Ваня Карениной, холстомер не лжет, и, собственно говоря, и любовь его гораздо чище и обставлена гораздо меньшим количеством корысти и условностей. Все Герои Толстого, которые близки к животным, как Платон Каратаев со своей лиловой собачкой, все они нравятся ему тем больше, чем больше у них этой, как писал Шестов, всеобщей кроткой животности. Вот это требование животности, оно и настораживает нас, например, в свифте. Мало того, что человек, отказавшийся от неравенства, от излишеств, перестал бы быть человеком, но в нем. Исчезло бы все интересное. Вот посмотрите, как Свифт старается описать прекрасную жизнь Гуингмов. Вот это их, значит, их беседы с паузами, их культ дружбы, стихи, посвященные дружбе, поэзия, которая сводится к одам, пропетам, э, коням, победителям состязаний в беге и в выносливости. Представьте себе эту жизнь. Вот Гулливеру стало там ужасно хорошо, но ведь эта жизнь нечеловеческая, прежде всего, нечеловечески скучная. Да, роль человеческий обречен и на войну, и на воровство, и на излишество, но это делает его таким божественно интересным, таким бесконечно разнообразным. А жизнь Гуингама, она, по большому счету, Отвратительно, потому что это жизнь пресная. Помните, когда Гульвер впервые попробовал лепешку из просеной муки, она показалась ему невероятно пресной, но потом он научился в этом кушании находить вкус. Но научиться-то можно находить вкусы в пресной лепешке, если ничего другого нет. Но в том-то всё и дело, что это страшно редуцированная, страшно ограниченная жизнь. И скука овладевает читателем, который на секунду поставил себя на место говорящего коня. Котнян зеленого разума». Такой античный идеал прогулки, беседы с непременными паузами. И говорят все больше о добродетелях, и никто не злословит. Как можно представить себе общество, в котором никто не злословит? Для чего тогда и собираться? Вот этот идеал Свифта, конечно, одна из тех причин, Которая, я думаю, привела его вот к духовному кризису последних лет. Это вечный вопрос: что случилось со Свифтом, почему он дал свой странный обед молчания в последние 10 лет, по некоторым современным Версия, он страдал болезнью Миньера, которая вызывает обычно головокружение, болезнь этого вестибулярного аппарата, резкие а, припадки дурноты, и можно с этим как-то связать его ментальную деградацию последнего времени, но все-таки он прожил гораздо дольше, чем полагал он сам должен жить, даже самый долгожительствующий Гунинг. Надо сказать, что Свифт на все смотрит с точки зрения вечности, с точки зрения смерти. У него появляются, если помните в предыдущей главе, такие стрультбру. Это э, долгожители, вечно живущие люди, которые после 100 лет начинают неуклонно тупить, вырождаться и превращаются в такие растения, по сути дела. Да, Свифт считал, что человек должен умереть вовремя. Отчасти то, что он замолчал, отказавшись от общения, это не могло быть, скажем, могло быть не следствием болезни, а следствием отвращения к человеку, к человеческому разговору. действительно В последние годы Он повторял только «I am», то есть «я есть», вот это последнее, что для него было, последнее свидетельство бытия. Это могло быть действительно распадом сознания, как у компьютеров космической Одиссея, постепенным отключением главных функций мозга, а могло быть сознательным выбором, сознательным воздержанием от разговора. Ясно одно, главный пафос Свифта не просто сатира на человеческие пороки. Главный пафос Свифта – это крайний и во многих отношениях оправданный скепсис относительно человеческой природы. Ну, надо сказать, что отношение его к Британии э, свифт ведь, строго говоря, не ирландец или не только ирландец. Он, хотя в Дублине и родился, в Англии провел значительную часть жизни, в Оксфорде обучался И, строго говоря, его английский безупречный язык, который сделал его классиком, заставляет относить его все-таки к классикам именно британской литературы. В общем, как бы то ни было, несмотря на факт дублинского рождения, Свифт — это достояние британского мира, не говоря уж о том, что и сама Ирландия была долгое время довольно существенной частью этого британского мира. Свифт далеко не считал британскую империю наиболее, так сказать, радикальным примером имперского насилия. Надо сказать, его слова в адрес короны, которые звучат в финале четвертой части в финале Гулливера, они далеко не целиком лицемерны и служат, конечно, не только ядовитой насмешке. Он действительно считал, что британская колония — это не самая ужасная судьба, что британская корона — это далеко не самые ужасные колонизаторы. Многие ведут себя хуже, те же испанцы. Но все-таки даже самые цивилизованные империи — это всегда насилие, всегда неравенство, всегда подлость. И поэтому его отвращение к человеку оно имеет природу более глубокую чем все социальные преобразования просвещения может быть именно поэтому мы с таким наслаждением читаем до сих пор путешествие гулливера именно потому что это совпадает временами с нашим тайным раздражением, с нашим недовольством собственной природой. Нельзя не заметить, что в XX веке вот эта мысль о изначальной ошибочности проекта «Человек», она стала необычайно модной. Свифт первым, ну, если уж там брать после Библии, после книги Иова, он первый, кто с достаточной храбростью заговорил о неудаче этого проекта. Хотя в Иове и то до такой радикальности Никто не поднимается. Там Богу задают вопросы, но что он ошибся, ему прямо не говорят. А вот Горький уже считал человека ошибкой, говорил, что человек недосоздан, что ему еще только предстоит создать себя. А Леонид Леонов в «Пирамиде» уже прямо пишет о том, что в человеке нарушен баланс огня и глины, и потому, отсылается он к апокрифам, И потому, если в книге Юноха, человек — это ошибка, проба, будут другие пробы более удачные и так далее. То есть вот идея об ошибочности этого проекта, которую даже Варлам Шаламов горячо поддерживал, по-свифтовски ненавидя человеческую природу, кстати, он тоже страдал болезнью Меньера, наверное, здесь есть какая-то связь, Ошибочность этого проекта в XX веке стала очень модной идеей. Главным образом потому, что и весь XX век состоял из доказательств свифтовской правоты. Именно потому мы с таким облегчением и радостью читаем свифтовские тексты сегодня, когда нам кажется, что все вокруг — это зловонные еху. Правда, сами мы почему-то считаем себя благородными гуингмами. Наверное, это не самая плодотворная эмоция, но, черт возьми, ужасно приятно.